Былое. Змеиный язык. Пыль и песок. Светило застряло в зените, тени от жалких, и сохших кустарников и колючек не желали сдвигаться ни на дюйм. Поверхность реки блестела раскаленным золотом, казалось, вода в ней неподвижна, мертва, как и все вокруг. Пыль и песок. Двигаться вдоль змеиного языка от одной длинной цепи азисов к другой — Единственный способ здесь выжить и куда-то добраться. По ту сторону скал нет ничего, кроме бескрайнего песчаного моря. Ветер слизывает верхушки его волн, закручивает желтые вихри, безлюдные земли прячут в себе разваленных городов, что, по слухам, древнее самой империи, а среди них один из пяти великих храмов. Жители Серпа верят, пока дом судьи потерян, не видать в царстве смертных справедливости и правосудия пыль и песок, пыль толстым слоем облепила его балахон, песок засыпал ботинки, скрипел на зубах, болели пересохшие губы. Сейн в очередной раз проклял свое нетерпение. Стоило сначала разузнать о тех, кого он ищет, о кочевых племенах, которые привозят товары с хиотов к нижнему серпу. или хотя бы найти проводника, прежде чем самому отправляться в такую даль. Он-то считал, что заблудиться здесь невозможно. Всего одна река, всего одно направление. Однако недооценил размеры языка и теперь боялся пропустить какой-нибудь важный оазис или хотя бы обрывок спасительной тени. Он пытался идти по ночам, но в свете звезд под ноги на охоту выбирается всякая дрянь, а наступить на хрустального скорпиона Сейну хотелось бы меньше всего. Днем даже легкий торбуш, обвязанный несколькими слоями ткани, слабо спасал голову от прямых лучей. Ясно представлялось, как светило выпаривает мозг, высушивает изнутри череп до бела, а пустые глазницы засыпают пыли песок. Место бойни он нашел случайно. Шагал, не поднимая глаз, и вдруг носок его сапога пнул подсохшую бурую корку на песке. Кровь. Ее пролилось столько, что небольшой клочок пустыни среди камней не смог ее впитать. Пестрые одежды торговцев, отрубленные мужские головы, вскрытые животы, ездовых варанов — все это уже облепили жирные серые мухи. Сейн постоял немного, глядя на реку и борясь с приступом тошноты. Не сразу заставил себя пойти осмотреть тела. Серебряные монеты в бархатных кошелях оказались нетронутыми, как и тяжелые золотые перстни, широкие пояса с крупными драгоценными камнями. Шелковые платки и обувь из тонкой дорогой кожи. Сюда приходили убивать, не грабить. А вот чистую воду и с ясной, если оно и было, все же найти не удалось. Бросать такие припасы в засушливой долине, все равно, что плевать судьбе в лицо. Ни один скиот в здравом уме на такое не пойдет. Тишина в пустыне тоже мертвая, придушенная, жаром и растворенная в раскаленном мареве. Сейн вздрогнул, когда услышал в этой тишине слабый стон. Один из хиотов был все еще жив. Бледность проступала даже через его медный загар. На висках поблескивал бисер пота. Дорожный халат потемнел от крови. Сейн осторожно убрал легкую ткань, чтобы получше рассмотреть рану на животе, и выругался. Кто был этот человек, которого нападавшие так ненавидели? Настолько, что не подарили ему быструю смерть, специально оставили под зноем светило. Сейн оглянулся, будто наивно полагая, что безмолвные пески поделятся своими секретами с чужаком. Разум напомнил о ноже в кармане, милосердии, которое всегда с собой, и о том, что нужно двигаться дальше. Но сердце не давало покоя за ребрами, сотрясая грудную клетку. Сейн ущипнул себя за щеку, борясь с дурацким порывом остаться, кто он такой, чтобы вмешиваться в судьбу приговоренного. Мерзкое слово задребезжало, в черепе звякнуло монеткой, брошенной в пустое ведро. Напомнило, о чем он поклялся никогда не забывать. Судьба. Ее Сейн ненавидел куда больше собственной глупости. Вода змеиного языка портит кровь. Не всякий рискнет пить ее, даже хорошенько прокипятив. И чтобы промыть рану, Сейну пришлось тратить драгоценные запасы из собственной фляги. Затем он достал пару пучков сушеных водорослей и долго жевал, морщась от горечи. Дважды желудок скручивало спазмом, и едкая жижа подступала к горлу, но сын терпел. Полученной кашицей он плотно залепил рану на животе схиота, тот не шелохнулся. Лишь по едва заметному подрагиванию его прикрытых век было ясно, что он все еще жив. Попоны, которыми покрывали ездовых варанов, сгодились для носилок. Сейну потребовалось время, чтобы надежно приладить их к древкам, пик брошенных здесь же. Куда сложнее оказалось ворочить тяжелого схиота. Сейн постоял немного, поудобнее перехватывая пики под мышками и потащил. Это оказалось не так сподручно, как он себе представлял. Ткань больше загребала песок, чем скользила по нему. Совсем скоро навалилась усталость, голова кружилась от жары. Алхимику прямо шел, поражая своему безрассудству, ясно же что рана слишком глубока, человеку в носилках не дожить до следующего утра. Пятно азиса, что так маняще выделялось среди песчаных хребтов, никак не желало приближаться. Дрожало в раскаленном воздухе, заигрывая с беспечным путником. Сейн скрипел зубами и упрямо переставлял ноги. Под размашистые тени финиковых пальм он добрался на исходе дня и тотчас рухнул рядом со своей ношей, обливаясь потом и не чувствуя натруженной спины. Схиот сначала застонал, а после принялся шептать, все еще не приходя в себя. Едва слышно так, что и слов не разобрать, почти не делая пауз. Казалось даже, что и нет там никаких слов, одно шипение, с которым выходит дух из умирающего тела через узкую щелочку губ. Шептал он всю ночь, прерываясь, лишь когда Сейн спеша пытался влить ему в рот немного воды, и затих с первыми лучами рассвета. Алхимику не спалось, несмотря на усталость. Жуткое бормотание под боком и картина отрубленных голов не пускали разум за черту беспамятства, держали все жилы натянутой тетевой. Прежде чем выглянувшая из-за горизонта светила успела высушить росу, принесенную с реки, он решил поискать источник. Колодцы в азисах редко пересыхали, но даже если такое случалось, караванщики быстро выкапывали новые. Они безошибочно отыскивали воду под толщей песка и грунта, следуя только им известным ориентирам. Когда Сейн вернулся с полными флягами, глаза Схиота были открыты, и он смотрел остекленевшими зрачками в небо над собой. Такой взгляд хорошо знаком всем, кто имел дело с мертвецами и безумцами. Его сторонишься невольно, словно глаза эти уже принадлежат не человеку, а самой смерти, и все естественно кричит «Не попадайся! Не дай ей себя увидеть!» Сейн не спеша потянулся, чтобы прикрыть мертвецу веки, И дернулся от неожиданности, когда его запястье схватила цепкая, жилистая ладонь. И салар! Захрипела живший схиот. И бой салар, и бусахе! Он пытался сказать что-то еще, но Сэйн слишком плохо знал его язык, чтобы воспринимать сбивчивую речь на слух. К тому же, был поглощен попытками освободиться от удивительно крепкой хватки раненого. Схиота трясло, кожа его была горячее песка после полудня. Будто светила, оставила под ней частичку своего жара, который не смогла согнать даже ночная прохлада. Когда раненый вновь притих, алхимик сделал ему компресс. Стоило здраво оценить свои силы. Носилки никуда не годились, а спина после вчерашнего едва разгибалась. Все, что Сейн мог сейчас, это найти место поудобнее и перетащить туда с хиота, глубже в заросли абрикосовых деревьев, укрывающих от дневного пекла и лишних глаз. К вечеру лихорадка стихла, и алхимик бережно смыл подсохшую травяную кошицу с раны, в очередной раз пожалев, что ее нечем зашить. За плотной коркой крови и сукровицы мало что удалось разглядеть, но главное он не увидел, чего так боялся. Гноя. Редкие водоросли, добытые еще в Сантаре, не творили чудес и не могли быстро заживить плоть, но отлично справлялись с заразой. Скиот вновь открыл глаза, когда первые сумерки — запутались в пальмовых листьях. Сейн дал ему воды и, подумав, помог сесть. Схиот молчал, разглядывая своего спасителя покрасневшими глазами. Алхимик принялся его кормить растертым в кашу абрикосом. Раненый едва открывал рот, кусочки абрикосовой шкурки, которую Сейн не подумал снять, застревали в его черной, как в дегте, вымоченной бороде. Глотал он тоже медленно, Каждый раз кривясь и жмурясь, будто мягкая фруктовая мякоть царапала горло колючим песком. — Исалар. Вновь раздался тихий голос, когда они закончили. — Сану чихайш. Я не понимаю. Покачал головой Сейн и уже попытался припомнить, как сказать это на схиотском, когда услышал. — Я говорю, ты очень добр. Силингский язык давался раненому без труда. Пусть акценты выдавал в нем южанина с первых слов. Сейн отвернулся. Не хотел, чтобы по лицу можно было прочесть его утренние мысли. Он ведь не просто ждал, что Схиот умрет. Он рассчитывал на это, что судьба, несмотря на его сопротивление, сделает все за него и избавит от абузы. Но человек, чьей ране давно положено было его убить, успел прочесть. «Тень открыли крыльев ибу, как ночь посреди дня. Я видел эту тень и салар». Она окружила надо мной. Зачем ты отнял меня у нее?» Сайну доводилось и раньше слышать про гигантского орла Ибу, который, по верованиям схиотов, прилетает лишь к достойным и забирает их души в лучший мир. Считалось, что увидеть тень его крыльев означает близкую смерть, но в то же время это великая честь. «Ты еще полетаешь на своей птице, но не сегодня». «По правде...» — помолчав, сознался схиот. «Я всегда боялся высоты». Он попробовал рассмеяться, но в то же мгновение боль скрутила его и опрокинула на бок. Они остались в Оазисе еще на несколько дней, питаясь фруктами с деревьев и орехами с сушеным мясом из скромных запасов Сейна. Лихорадка возвращалась дважды, и каждый раз крепкому телу Схиота удавалось ее побороть». Рана заживала, на удивление, быстро, и вскоре он окреп достаточно, чтобы без посторонней помощи ходить в заросли по нужде. Схиот назвался Вассадом зерусманом Р манасом сказал, что ездил к Нижнему Серпу заключать важную торговую сделку с Архилонской гильдией купцов и уже возвращался, когда на его отряд напала шайка разбойников. «Простые разбойники не оставляют за собой столько ценного». Заметил Сейн, когда они сидели у костра на исходе третьего дня. Он покопался в своем мешке и бросил к ногам в осада кошель, туго набитый монетами и камнями, которые он успел срезать с богатых тканей мертвецов. Схиот вяло покопался в кошеле, двумя пальцами сказал с интересом. «Серебро взял, камни взял, золото не взял. Золото тяжелее, и его блеск куда заметнее для лихого человека». А может, я просто спрятал его получше, чтобы тебе не возвращать?» Васад прищурился. «Меня ранили в живот, но глаза мои целы». Он коснулся левого века. «Они видят честного человека». Подумав, он добавил. «У тебя будет золото, салар Больше, чем ты сможешь унести. А Опорожнится мне на месте, если в моих словах хоть капля лжи». «Зачем мне то, чего я не могу унести?» Усмехнулся Сейн. Васат ответил спустя короткую паузу. Я дам тебе Варана самого большого. Он повезет твое золото. Какое-то время они жевали изюм и смотрели в огонь. Васат бросал на Сейны короткие взгляды и, наконец, не выдержал. Вытряхни мои кишки! Впервые вижу человека, которому обещают гору золота, а он сидит скривившись. Точно скорпион укусил его в лицо. Но что занимает твои мысли, если не богатство, друг мой? «Для чего ты проделал столь большой путь?» Сэй не знал, как ответить. Не был готов делиться с купцом, что его уже давно не отпускают воспоминания о тетради в переплете из черной кожи. Колдовство южан отличалось от всего, чему его учили. Выходило за все рамки, которые годами так упорно очерчивали профессора академии. Грелос слабой надеждой, что здесь он сможет найти способ вернуть утраченное, отыграться у судьбы. И надежда эта стоила чтобы отправиться за ней на другой край света. Он неопределенно пожал плечами. «Дело твое!» — с легкой обидой сказал Вассад, укрываясь попоной. «Но знай, Салар. моя жизнь теперь твой дар. и Я не потрачу его, чтобы болтать о твоих секретах». Они выдвинулись следующим утром. Вассад шел на своих двоих, но ему еще требовались частые остановки и длительный отдых. За день они проходили едва ли половину того расстояния, которое Сейн преодолел бы в одиночку. И все же от Схиота была польза. Цепь азисов ветвилась, порой отдаляясь от языка на несколько лик, и Сейну представлялось, что с высоты долина должна походить на необычное дерево с кривым стволом рекой и широкими лапами пальмовидных листьев. Восад, как опытный путник, выбирал лучшую дорогу, где меньше приходилось идти по раскаленному песку, и было больше возможностей спрятаться в тени, вблизи источников с чистой водой. Полностью ему доверившись, Сэй не сразу обнаружил, как за несколько дней они отдалились от языка и вплотную подобрались к скалам. Васат невозмутимо сообщил. «Нужно кое-что забрать. Это недолго». «Что забрать?» Сейни остановился. Схиот тяжело вздохнул, и глубокие тени легли под его веки. Пес и мухи!» что осмелились на меня напасть. Я знаю, где они. Безродные гниды не тронули камни и золото, но забрали нечто куда более ценное. Мой кинжал. Сын поднял глаза к яркому небу, раздумывая, не напекло ли раненному голову. Сказал медленно. И ты думаешь, что мы сможем вернуть его вдвоем? Забрать у тех, кто поотрубал твоим людям головы? «Эти трусы недостойны даже стать падалью для Ибу! Все, что они могут, это бить в спину! Пойдем, будет несложно, обещаю!» Сейн остался стоять на месте. Схиот явно повредился головой, раз предлагает такое. Васад, заметив его сомнение, спорить не стал и предложил подождать, пока он все сделает сам. Он уже двинулся нетвердым шагом к скалам, когда Сейн выругался сквозь зубы и догнал его. Слишком много времени пришлось потратить на раненого, чтобы вот так его бросать. Они нашли небольшую ущелье среди камней, но не стали в него заходить, а взяли левее, взбираясь по узкой, едва приметной тропе. Васат тяжело дышал и часто останавливался, пока Сейн втайне надеялся, что упрямый скиот не осилит подъема и сдастся. «Ты уже был здесь?» «Нет. Он говорит, куда идти». На все вопросы о кинжале Васат отвечал скупо с явно неохотой, сослался лишь на то, что это важная для его семьи реликвия, которую нельзя терять. Сейн злился все сильнее. Сколько он путешествовал, сколько открывал для себя новых земель и новых народов, столько и попадал в передряги из-за очередных предрассудков. Ни один жрец, способный зачаровать оружие, не приблизится к змеиному языку и на сотню лик. Волшебные кинжалы, зовущие своих хозяев, казалось, явились из детских сказок, которыми так богаты южане. Они нашли укромную площадку среди камней, откуда было хорошо видно поросшее жухлой травой до да редким кустарником ущелья. Загулявший ветер трепал верхушки круглых шатров. У противоположного склона в тени скал дежурили дозорные. — И шаг их нюхал и сдох! — сплюнул в осад, тяжело опускаясь на камни. — И что теперь? — спросил Сейн, пытаясь разглядеть в лагере кого-то еще. — Дождемся темноты! — Алхимик наклонился и коснулся ладонь его мокрого лба. Нет у меня лихорадки, Салар. Я не брежу. Жди и увидишь все сам. Как толпа вооруженных людей извинится и вернет тебе кинжал. Васат глотнул из фляги и тихо чмокнул, произнес, подняв палец. Орел летает высоко. Зайцу не скрыться от его острых глаз. Орел может спуститься на землю и разорвать зайца когтями. Заяц! Не может подняться в небо и разорвать орла. Таков порядок. Там внизу зайцы, мой друг. Не им тягаться с орлом. Иных объяснений Сейн добиться не смог. Разлегшись на теплых камнях и спрятав голову в тень, он пообещал себе, что если с наступлением темноты и впрямь не случится чудо, он силой потащит безумного скиота обратно. Пока светило неспешно плыло к закату, дозорные в ущелье сменились дважды. Их яркие жилеты, накинутые поверх халатов с просторными рукавами, рыжими пятнами выделялись на фоне скалы. Лиц с такого расстояния было не рассмотреть, но Сейна куда больше интересовали пики в руках разбойников и кривые скеметары на их поясах. Ближе к вечеру в лагере развели костер и поставили на решетку огромный чан. Совсем скоро ветер принес от шатров запах горячей каши и пряностей. Сейн живал горьковатый, пережаренный орех чтобы не думать лишний раз о еде, он сглотнул вязкую слюну и спросил: «Почему ты называешь меня Исалар?» «Иса, Алар», поправил Васат, не повернув головы. Он сидел, скрестив под собой ноги и положив руки на колени, не шевелился уже давно, явно намереваясь посостязаться в выдержке со скалами. Светлые глаза, такие бывают только у жителей Серпа. Вода, которую вы пьете, падает с неба течет под небом и уходит в небо, поэтому и глаза у вас ярче. Наша река отравлена, а та вода, что дает нам жизнь, прячется глубоко, в темноте. Пока он говорил, глаза его и впрямь были черными, словно зрачок поглотил всю радужку. Алхимик задремал, а когда проснулся, увидел звезды. Ущелье внизу освещали факелы. Васад сидел в том же положении, опустив веки, губы его быстро шевелились. Сейн придвинулся и различил тихий шепот. Он уже собирался будить скиота, когда над ущельем пронесся полный боли и отчаяния крик. Сейн подполз ближе к краю. Дозорные вовсю прыть неслись к лагерю. Плотная ткань шатров порой натягивалась, обрисовывая человеческие силуэты, порой сминалась, будто кто-то хватал ее изнутри и тянул на себя. В свете огней мелькали тени. Внутри шла борьба. Дозорные добежали до первого шатра и скрылись за занавеской. Следом раздался еще один крик, чуть слабее, короче предыдущего, и все стихло. «Пойдем!» — позвал Васат. Он уже стоял на ногах. Пока они спускались в ущелье, сбивая обувь и торчащие камни, несколько раз едва не сорвались вниз. Схиот порвал халат о гибкую колючку, которая змеей притаилась в расщелине. Только добравшись до первого пятна света и вернув себе способность видеть, куда ступать, Сейн почувствовал себя спокойнее. Васат уверенным шагом направился к лагерю. Алхимик, будто завороженный, последовал за ним. Из шатра выбрался голый по пояс разбойник. Он постоял у входа, слегка покачиваясь и ковыряя чем-то длинным в ухе, а затем пошел навстречу. «Он позовет остальных!» «Остальные мертвы!» Бросил Вассад через плечо. Волосы разбойника слиплись то ли от пота, то ли от крови. По плечам его бежали рубиновые струйки. Тяжелое дыхание раздувало небритые щеки. Едва он приблизился, стали видны его глаза. Сплошные белки, затянутые мутной пленкой. В окровавленной руке сверкнула сталь, когда разбойник сильнее провернул кинжал у себя в ухе. Желудок Сейна сжался, на язык вернулся вкус горелых орехов. «Я же сказал, сам принесет!» Когда до разбойника оставалось всего несколько шагов, он зарычал, как зверь, почуявший добычу, и сорвался с места — Васат явно такого не ждал и отскочил в последний момент. Алхимик успел лишь нагнуться за горстью песка и швырнуть ее нападавшему в лицо. Тот схватился за глаза, замешкавшись на мгновение, и сбил его умелой подсечкой. Распластавшись на земле, разбойник издал протяжный стон и пополз, забыв о кинжале, который уже подхватил Сейн. Холодная до боли в мышцах рукоять легла в ладонь. Сэйн пнул ублюдка, который посмел замахнуться на него, навис сверху, примеряясь, как бы половчее добраться острым клинком до легкого, располосовать сердце. Тварь будет жрать песок вперемешку с собственной кровью. «Не надо», — мягко сказал Вассад, взяв его за локоть. «Потом будет сложнее». Сэйн дернулся от скрежета, что вырывался из горла южанина. Мерзкие, схиотские интонации царапали слух». «Отдай его, друг мой!» Васат протянул ладонь. «Ну же, отдай его мне!» Сейн хмыкнул. Проклятый купец, с которым он так долго возился, затащил его сюда. А теперь еще смеет указывать. Неблагодарному мало того, что для него сделали. Он хочет еще и кинжал. «Не слушай их!» «Отдай!» Повторил Скиот тверже. «Он ранен. Еще слишком слаб. Хватит одного удара!» «Кого?» «Их!» Сейн не узнал собственного голоса. А потом он понял. Хор на самой границе слуха. Тысячи невидимых губ, глоток и языков. Шепот, который можно спутать с шорохом сползающего по дюне песка. Он узнал этот шепот. Он уже слышал его однажды. И ни с чем больше не спутает. Но в прошлый раз в нем не было такой силы, такой власти. Исалар, Кинжал!» Холод сжег руку, полз по костям к предплечью. Сейн медленно вложил кинжал в раскрытую ладонь Вассада, чувствуя, что сухожилия, стянутые морозом, вот-вот порвутся. И тотчас голосово молкли. По телу растеклась слабость. Его покидало нечто жуткое, страшно недовольное его непослушанием. Закружилась голова. — Ты сильный, — сказал Вассад уважительно, обойдя его полукругом. «Это хорошо! Мне не хотелось бы тебя убивать!» Сэй наглядывался, все еще ожидая услышать шепот в темноте. «Ты уже догадался, кто я!» Это был не вопрос. Разбойник продолжал ползти прочь, захлебываясь рыданиями, но про него уже все забыли. Он и его дружки забрали только кинжал, не осмелились коснуться ни монет, ни камней, потому что с Хиотом с детства читают поучительные сказки, А тех, кто рискнул позариться на сокровища колдуна. Твоя рана. Она заживает слишком быстро. Я и забыл. Васат распахнул халат и плашмя приложил клинок к черному набухшему рубцу. Плоть зашипела, едва ее коснулась сталь, эсхиот зарычал сквозь стиснутые зубы. Когда он убрал кинжал вместо раны, по раскрасневшейся коже тонкой нитью тянулся розоватый шрам. Васат разогнулся, будто разом став выше, моложе и крепче в плечах, от его бледности не осталось и следа. Сейн молчал. Закончив изучать его неподвижное лицо, Вассад сказал с легким разочарованием. «Ты совсем не напуган!» Эти слова заставили Сейна улыбнуться, обнажив зубы. Чего ему бояться? Ведь он нашел того, кого так долго искал.